«Часть пятая. Я к вам не пойду. Вы там кастрацией занимаетесь, у вас ножи в руках». «Не бойся. Тебя мы не кастрируем. Мы сами потом страдать будем. Подойди». «Что вы с ними хотите сделать?» «Нам сказали, что у самых вкусное мясо. Нужно только копыта отрубить. Вот от тебя и требуется их отрубить». «Всего-то? Отойдите». Быстро им отрубил все копыта и оставил их заниматься разделкой. Они в восьмером очень быстро это сделали, только ножи мелькали, после чего растащили по повозкам солить. Зная местное правило, я не вмешивался в этот процесс. После этого появился риус забрал потроха и стал ими кормить гримов. Он разделал самцов и тоже их скормил гримом. К моему удивлению, гримы все это съели. Сам я занялся тем, что снял нагрудник и рассматривал повреждения от пик. Насчитал три спереди и одно сзади. В этих местах были приличные вмятины. Но сквозных пробитий не было. На спине тоже было одно попадание. Оно было испачкано чем-то темно-красным. Вначале я хотел вытереть, но потом вспомнил, что пики бывают отравленными, и решил не трогать. Хотел посмотреть их пики, но их уже не было. Раньше они валялись рядом с ними, но сейчас куда-то пропали. Похоже, женщина растащили на сувениры. Спросил у что-нибудь, чем можно вытереть яд. Они сразу спустились вниз. Забрали у меня нагрудник и утащили наверх. После вернули уже чистым. Думал, что мы здесь заночуем, но спереди передали команду готовиться к отъезду. И минут через десять повозки начали двигаться вперед. Весь день караван полз дальше. И повторных набегов на нас не было. Остановились мы уже поздно, когда светило почти полностью скрылось за горизонтом, и вдобавок поступила команда «Быть осторожными! От повозок не отходить! Здесь есть мляги!» Честно говоря, мне это ни о чем не говорило. Женщины, как только организовали круг, сразу стали заниматься приготовлением пищи внутри него. Они еще не успели ничего приготовить, как появился Дарс. — Рик, говорят, ты в лидеры выбился? — Какие лидеры? Не понял. — У воинов есть негласное соревнование. Кто больше всех убьет кардакшей? — У тебя четыре, как я понял. — Да. — Больше всех. — У тебя сколько? — Один. — Отстаешь. — Ничего, я догоню. Наверняка будут еще нападения. — Кто за мной? — Десятник Марл. Он троих убил. — Слушай, мои жены кастрировали всех самцов. Не знаешь зачем? «Лекарю продадут двадцатую повозку, он это дело покупает». «Ты, похоже, уже продал?» «Ага, ты только моим не говори». «Не буду. Скажи мне, что за мляги такие?» «Это такие твари. Они небольшие и не опасны но ядовиты Если укусит, умрешь». «Что-то я не видел ни одной такой. Они в норах живут. Как хотя бы выглядят?» «Понятия не имею. Сам я не видел ни разу. Не знаешь, много народа утащили». «Двоих воинов и женщину?» «Это у тебя?» «Нет, где-то у вас». «Как твои воины?» «Много кардакшей убили?» «Не очень. Двое по одному, один двоих убил». «Раненых много?» «Двое легко ранены. Так, ерунда, царапины». «Легко отделался, в середине каравана хватает раненых». «Так они куда-то туда вначале и ударили, а потом вдоль каравана понеслись. Большое стадо было, обычно меньше бывает». Мне нагрудник помяли три вмятины спереди и одна сзади, а у меня пять. Он мне показал свои вмятины. Зато у меня одна отравленная была. У меня вроде не было. — Вы тут дальше собираетесь с мятинами мериться или кушать пойдете? — спросила Ирина, незаметно подкравшись к нам. — Конечно, пойдем кушать, — ответил ей Дарс. Сегодня похлебка со свежим мясом кардакшей. Похлебка была действительно вкусная, и мяса было много. Все с удовольствием ели. «Дарс, Рик четверых убил, а ты никого не убил?» — спросила его Рине. Дарс сделал честные глаза и ответил. «Мне не повезло, как ему. Я ни одного не убил. Он вообще больше всех в караване прикончил». «Как ты так? Даже Дая снозы одного убили, а ты нет?» «Да ну!» Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул в ответ. «С первым кардакшем вас, девушки!» «Спасибо, Дарс», — ответила Дая. Они уже полностью отошли от происшедшего и сидели довольные с улыбками. А вот рини внимательно наблюдала за Дарсом и, похоже, не верила ему. Решила я немного отвлечь. «Дарс, у нас почему-то получился не комплект Одной самки не хватало. Она убежала за остальными. Знаешь, я ее вообще не видел. Хотя в этой пыли вообще сложно что-то увидеть». Рассмотрел только, как он забрался на Грима и потом полез в повозку. Скорее всего, она была где-то рядом и ждала его. А когда не дождалась, убежала. Они не возвращаются обратно? Нет, они убегают дальше. Далеко до границы их владений? День идти вроде, но точно я не знаю. Ночь прошла спокойно. Привычно проверил посты, но ничего не произошло. Гримы только среди ночи подняли тревогу, что-то их напугало. Когда мы подошли к ним, они уже успокоились. Постояв и осмотревшись вокруг, мы так ничего и не обнаружили. Утром караван привычно пополз дальше. Почти весь день было тихо, но к вечеру нас повторно атаковали кардакши. В этот раз они напали на начало каравана. Стадо оказалось небольшим. К нам добежало всего несколько штук, одного из которых я убил. Это я определил по следам. На счета всего пять пар. После нападения у меня добавилось две новые вмятины на, на груднике. Мы долго стояли, но в этот раз ко мне никто из десятников не пришел. Пока проверял, жены уже успели разделать Кардакша. В этот раз такого страха, как первый раз, у женщин не было. Все сидели в повозках, пока я не сказал, что можно выходить. Кардакшей больше нет. После чего появился Дарс и протащил самку, убитую им. Самца, судя по всему, он продал лекарю. На вопрос Рини, куда дел вторую половинку, ответил, что он не грим и не может столько утащить. Вечером, во время стоянки, Дарс рассказал, что мы вышли с территории кардакшей Но не стоит расслабляться, они здесь также встречаются. Во время второго нападения они не смогли никого утащить, но я проиграл негласный зачет десятнику Марлу. Он убил еще троих. Пришлось объяснить, что до нас они просто не добежали, и все достались к началу каравана. Но это никого уже не волновало. Зачет я проиграл. Следующие три дня мы ползли по пустыне, изнывая от жары. Произошли еще три нападения на караван. Но я не видел, кто и что на нас напало это было далеко впереди. Об этих нападениях только вечером я узнавал от Дарса, но он не знал подробностей о том, что произошло. На шестой день пути мы вышли из пустыни, и началась саванна. Бесконечные пески сменились на небольшой кустарник, и не стало такой сильной изнуряющей жары. Сильные ветра нагоняли облака с моря. К вечеру прошел небольшой дождь. У всех заканчивался запас воды в бочках, но никаких источников воды, чтобы пополнить запас, не встречалось. К вечеру восьмого дня неожиданно последовала команда «Караван, стой!» и следом воинам занять место рядом с десятниками. Воин Кага с передней подводы побежал вперед, и я не успел ничего выяснить, что произошло. Мы с ним сейчас часто болтали. Выяснил, что он был опытным воином и прошел много караванов. В дороге он мне рассказывал, где ему довелось побывать вместе с караванами Тем временем моя десятка достаточно быстро собралась со мной. «Гил, что происходит?» «Не знаю». «Скорее всего, какая-то опасность спереди». Сзади все тихо, я никого не заметил. Забрался на место возницы и посмотрел вперед. Передние повозки находились далеко, и что впереди ничего не было видно. «Что там?» – спросили снизу. «Ничего не видно, далеко очень». Когда спустился вниз, все вопросительно смотрели. «Караван стоит. Что происходит спереди, ничего не видно», – пояснил еще раз. «Мы должны уже подойти к источнику, вроде», — сказал гил «Что за источник?» «Источник с водой. Он где-то здесь должен находиться. Всем нужно пополнить запасы воды. Он что, охраняется?» «Нет. Но в таких местах часто бывают засады. Возможно, из-за этого всех собрали». Женщины со всех повозок внимательно смотрели по сторонам и вперед. Все чего-то ждали. Прождали мы так полчаса, пока не поступила команда «Караван вперед», и повозки поехали одна за другой. Сам я не знал, что делать, ведь отмены предыдущей команды не было, и воины так и шли со мною рядом. Скоро стало понятно, что происходит. Караван останавливался на ночь, как обычно, становясь в круг. Вот только рядом находился подобный караван, и рядом с ним находились воины, охранявшие его. Наши воины также были вместе и стояли напротив них. Со своей десяткой я присоединился к ним. Десятники стояли рядом. Здесь же находился распределитель каравана. «Что происходит?» – спросил их. «Место занято, а нам нужна вода», – ответил распределитель каравана. «Будем воевать?» «Нет, мы договорились мирно. Они уходят рано утром, а мы встаем на их место и наполняем бочки». «Что за караван? Откуда идет?» «Не знаем ничего. Не настроены они с нами общаться. Боятся, похоже». Я пересчитал их воинов. Нас было почти в два раза больше. Двое десятников среди них видели, что силы совсем неравны и заметно нервничали. Наш караван расположился недалеко от них, привычно встав круг. Их караван также стоял кругом. Все стояли и чего-то ждали. Неожиданно наш распределитель каравана пошел вперед. От них также отделился один. Оба были без оружия. Встретились они посредине, что-то обсудили, и он вернулся. «Что говорят?» – спросил его марул Предложил ему поторговать. Пускай кто хочет и без оружия встретятся между нами и поторгуют. Они согласились. В смысле, кто хочет? Воинам туда ходить запрещено. А женщины могут сходить поторговать. «Понятно». «Пока расходимся по повозкам и присматривайте за ними. Не нравятся они мне?» «Мне тоже». Мы развернулись к воинам и передали всем приказ, что можно разойтись по повозкам, и кто хочет из жен, может сходить поторговать. Увидел Дарса и сказал ему, чтобы он передал это моим женам и дочкам кузнеца. Все стали неспеша расходиться. «У них происходило это же, но они разошлись недалеко». А десятники, как наши, так и их, остались на месте. Женщины неспешно стали собираться около нас. Ко мне подошли Тони с Мартой. С ними были даэс-ринни. Кто-то взял что-то на продажу, кто-то нет. Когда и у нас, и у них собралось большое количество женщин, и они пошли навстречу друг другу. Сошлись они посередине, и там начался базар. Сразу стало шумно и непонятно, о чем они там говорят. Многие воины у нас вернулись и находились рядом с нами. У другого каравана происходило то же самое. Женщины, ушедшие торговать, похоже, не собирались обратно возвращаться, судя по всему, они нашли, что обсудить. Постепенно то одна, то другая возвращались к повозкам, и после чего что-то несла туда или оттуда. Некоторые не по одному разу сходили туда-обратно. Вначале это было что-то небольшое. Но постепенно в ход пошли мешки. Процесс пошел, так что его было сложно остановить. Воины поняли, что вроде все мирно, воевать не придется. Расслабились как у нас, так и у них. Между нами теперь находилась толпа женщин, которым нравился процесс торговли. Мало того, когда я вернулся к своей повозке, около нее находилась незнакомая женщина. А Тоня отсыпала ей соль из мешка. «Рик, ты как раз вовремя...» Нужно достать два мешка с углем сверху. Нет, лучше три. И помоги мне донести их до них. Мне нельзя туда. Тогда до места, куда можно. Хорошо. Сбросил три мешка сверху. Один они унесли, а два мешка я донес до своеобразной нейтральной полосы. После чего они волоком утащили туда все три мешка. Вернувшись обратно, обнаружил Дарса, скидывающего мешки со своей повозки. Одновременно с этим ко мне подошла Дая, и попросила помочь ей скинуть два мешка. Пришлось скинуть и помочь донести до границы. Она также утащила их туда волоком. Большинство воинов теперь занимались этим же, подносили что-то к своеобразной нейтральной полосе, а дальше уже тащили жены. У них воины были заняты этим же. Около повозки остались только Оли с Нозой. Они готовили похлебку, но было видно, что им хотелось туда, на нейтральную полосу. Впрочем, старшие сестры скоро вернулись с добычей. Вначале они хотели сменить младших, но в итоге я остался здесь есть похлебку и присматривать за повозками. А они все вместе снова ушли туда. Не видел я только Марту. Она куда-то пропала, и со мной оставалась только ее дочка Ириус. Дарс тоже скоро вернулся и присоединился ко мне. — Ты видел, что твои купили? — Нет. Но что-то закинули в повозку и снова ушли туда. Мои тоже все там. Но в повозках, а теперь появилась такая замечательная возможность пообщаться. Их теперь ничто не сможет остановить. Это точно. Тони вообще привела сюда женщину из их каравана. Ты смотри, какая смелая. Не побоялась прийти. Сам удивился. Через полчаса они вернулись все вместе поднабрали еще чего-то из повозок и снова ушли туда. Тони с Олей утащили мешок с соленой клизятиной. Марта им помогала, я забрала дочку с собой. Мне эта клизятина уже надоела. У нас ее было три полных мешка. Мне гораздо больше понравилось мясо кардаши. У нас теперь его был запас. Вернулись они в этот раз быстро и жутко довольны. — Что накупили, показывайте, — спросил их. Вот, смотрите. Нам с Дарсом стали показывать различные куски ткани. Все показали, что купили и мои жены, и Дарса, и дочки Малаха. У всех были разные ткани. Видя, что мы с Дарсом не разделяем их восторга, они решили нам объяснить. «Мальчики, вы не понимаете, это галакские ткани. Они дорогие, а мы просто выменили у них. Мы сошьем из них красивое платье». «Понятно, мы с Дарсом в этом не разбираемся. А что еще?» «Так, по мелочи». Что было куплено по мелочи, нас с ним не просветили, видимо, обидевшись, что мы не оценили их покупки. Они ушли в повозку к Малаху и там что-то обсуждали. Одна Марта была задумчива и как-то не разделяла их восторг. Дочка у нее тоже ушла с ними в повозку, а она осталась подогревать похлебку. Решив немного прогуляться и развеяться, встал и пошел к нейтральной полосе. Дарс решил тоже составить мне компанию. «Здесь по-прежнему находились два десятника и десяток воинов. Они присматривали за нейтральной полосой. Вот только на полосе уже были не только женщины, там находились четверо мужчин. Эти что, тоже женского пола стали?» И я кивнул в сторону купцу. «Практически. Их купцы захотели с нашими поговорить. Сейчас встречаются два на два», — ответил мне Марл. «Они надумали поторговать?» «Похоже». — Кстати, у тебя ж тоже она накупили. — Ткани каких-то набрали. — У меня это же принесли, и жутко довольны этим. — У меня тоже довольны вернулись. — Кстати, нам еще долго идти? — Недели полторы. Но самую тяжелую часть мы уже прошли. Сейчас легче будет. Купцы поговорили на нейтральной полосе, после чего неожиданно для всех пошли к ним в караван. — Куда это они? — Не знаю. — Наверное, товар смотреть. Купцы сходили к ним. Вернулись и все вместе пришли к нам. Забрались повозку и там что-то долго обсуждали. После чего их купцы ушли, а наши подошли к нам. «Мы съездим и быстро поторгуем», — сообщили они нам. Их возницы уже выехали из круга и поехали на нейтральную полосу. От нас отъехала две повозки, и от них также подъехало две, после чего они долго перегружали из повозки в повозку. Мы по-прежнему присматривали за полосой, Но напряжение как вначале, уже не было. Женщин почти не осталось на полосе. Только повозки купцов Что, думаешь, стоит посты на ночь усиливать? — спросил меня Марл. — Не знаю. Я новичок в этих делах. Как нужно, так и сделаем. — Думаешь, они опасны? — Не думаю. Они сами нас боятся. Опасаются нашего нападения ночью. — Тоже так думаю. К нам подошла женщина, что раньше приходила в Стонию и обратилась ко мне. Можно мне еще соли? Подойди к жене, поговори. Повозка помнишь где? Помню. Она ушла к повозке. Она что, не наша? С их каравана. Совсем не боится. Она уже приходила, купила соли и угля. Я видел, наши тоже к ним в караван ходили, сказал второй десятник Горл. Женщины везде просочатся. Ладно, давай посты не будем усиливать, но вы почаще вставайте и проверяйте их, ответил ему Марл. «Как скажешь», — ответили мы дружно. «Не знаю, как другие, а я опасности от них не чувствовал». Купцы еще недолго поторговали и разъехались. Между нами стало пусто. После этого все воины разошлись по своим повозкам. Повозки поставили так, что передние повозки теперь находились ближе всего к их каравану. Около них было сосредоточено самое большое количество воинов. Женщину, которая подходила к нам, я встретил, когда возвращался к повозке. Она несла с собой соль. Привычно собрал воинов и распределил, кто с кем дежурит и в какое время, после чего вернулся к женам. Уже почти стемнело, но все женщины сидели у костра и обсуждали торговлю. Одна Марта была какая-то грустная или задумчивая, как и прежде. «Марта, что с тобой? Не переживай, все в порядке. Можно с тобой поговорить?» «Без проблем, говори. Один на один. Пойдем поговорим. Мы отошли в сторону от всех. Рик, послушай. Мы идем на смерть. Мне сказали, что Тагерия собирается воевать с Тарградом. Так это не секрет. Мы туда и идем, чтобы уладить эту проблему. Ты не понимаешь. Нас убьют еще на подходе. Не переживай ты так. Никто не знает, как все сложится. Послушай, может, уйдем с другим караваном? «Марта. Что значит уйдем с другим караваном?» «Договоримся и пойдем с ними. Не смеши меня. Кто нас туда возьмет?» «Даже если возьмут, просто ограбят и убьют. Я договорюсь. С кем? С ними. до да тебя никто слушать не будет. А если согласятся, что им помешает нас просто перебить позже? В общем, успокойся, все у нас будет хорошо». Вернулся обратно к костру все немного еще посидели и пошли по повозкам спать сам я дождался когда стемнело и марл принес факелы проверил пост и тоже отправился спать спал я в одежде и с оружием три раза за ночь просыпался и проверял посты как свои посты и так и остальные мы так договорились с марлом у соседей тоже горели факелы и они не спали утром меня разбудили тони то соли по их лицам я сразу понял что то произошло